Это был медный гость. Металлический матовый плащ отвисал тяжело. С отливающих блеском плечей и из чешуйчатой брони. Плавилась летая губа и дрожала двусмысленно, потому что сызново теперь повторялись судьбы Евгения. Так прошедший век повторился. Теперь, в тот самый миг, когда за порогом убогого входа распадались стены старого здания в купоросных пространствах, так же точно разъялась прошедшая Александра Ивановича. Он воскликнул, «Я вспомнил! Я ждал тебя!» Медноглавый гигант прогонял через периоды времени вплоть до этого мига замыкая кованный круг, протекали четверти века, и вставал на трон Николай. И вставали на трон Александры. Александр же Иванович, тень, без устали одолевал тот же круг, все периоды времени пробегая по дням, по годам, по минутам, по сырым петербургским проспектам, пробегая, во сне, наяву пробегая, томительно. А вдогонку за ним, а вдогонку за всеми громыхали удары металла, дробящие жизни. Громыхали удары металла в пустырях и в деревне, громыхали они в городах, громыхали они по подъездам, площадкам, ступеням полуночных лестниц. Громыхали периоды времени. Этот грохот я слышал. «Ты слышал ли? Аполлон Аполлоныч Облеухов. Удар громыхающего камня. Петербург. Удар камня. Кариотида подъезда, которая оборвется там. Каменный тот же удар. Неизбежны погони и неизбежные удары. На чердаке не укроешься. Чердак приготовил Липанченко и чердак заподнял». Проломить ее, проломить ударами Полипанченко. Тогда все обернется. Под ударом металла, дробящего камни, разлетится Липанченко, Чердак рухнет и разрушится Петербург. Кариотида разрушится под ударом металла. И голая голова Облеухова от удара Липанченко рассядется надвое. Все-все-все озарилось теперь, когда через десять десятилетий медный гость пожаловал сам и сказал ему Гулко «Здравствуй, сынок». Только три шага, три треска рассевшихся бревен под ногами огромного гостя. Металлическим задом своим Гулко треснул по стулу из меди литой император. Зеленеющий локоть его, всею тяжестью меди, повалился на дешевенький стол из-под складки плаща колокольными гудящими звуками. И рассеянно-медленно снял с головы император свои медные лавры. И венок грохоча оборвался с чела. И дзанкая докрасна раскаленную трубочку повынимала из складок камзола, Многосотпудовая рука и, указывая глазами на трубочку, подмигнула на трубочку. Петро Примо Катарина Секунде. Петру Первому Екатерина Вторая. Надпись на гранитной скале, служащей основанием памятника. Всунула в крепкие губы и зеленый дымок распаявшийся меди закурился под месяцем. Александр Иванович, Евгений впервые тут понял, что столетия он бежал понапрасну, что за ним громыхали удары без всякого гнева, по деревням, городам, по подъездам, по лестницам. Он, прощенно извечно, а все бывшее совокупно, с навстречу идущим. Только привранное прохождение мытарств до Архангеловой трубы то есть до трубы, возвещающей второе пришествие Христа. Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. И он пал к ногам гостя «Учитель».